Глава 8. Декабрь. Под крылом самолета проносилась земля, и Андрей никак не мог устать от этого зрелища. Разве что, когда внизу оказывались облака и смотреть было совершенно нечего, он отвлекался, оглядывался, разминал шею и поправлял плед на спящем рядом сирене. Предусмотрительный Игорь взял всем билеты в первый класс, и кроме них там никого не было. То ли тоже Игорь постарался, то ли просто так повезло. Где-то там позади остался разговор с главврачом в районе половины второго, потому что потом нужно было выезжать в аэропорт. Там же и звонок Марине с отказом, и звонок этот был в присутствии Лямцева. Порохову было решительно нечего скрывать. Марина расстроилась, пыталась еще чем-то уговорить, тем более, что присланный офер был на самом деле очень вкусным и привлекал массой грядущих перспектив. Но Андрей подумал, посоветовался с Ларнисом, потом еще с кайном, который заметил, что хирург расстроен и понял, что ему действительно не нужна эта должность. В родной больнице, впрочем, тоже. Но до перспектив здесь, под крылом Лямцева, еще пара лет, А там, может, и вырастут амбиции, и появится время. Андрей до сих пор не мог поверить, что он действительно тут, в самолете, летит в Австралию. Раньше он дальше Европы и Египта никуда не летал. Даже конференция в Новосибирске, куда приглашали во время студенчества, обошла его стороной. Отец сломал ногу, и пришлось остаться с ним. А тут внезапно полет на столько часов, и все это время в воздухе. Настоящее путешествие на другую половину Земли, да еще и во времени. Было странно и волнующе, но в этом Андрей не признался бы никому, пожалуй, даже Ларнису. Хотя сирене признаваться не надо было, он прекрасно все чувствовал сам, находясь где-то на высшей точке эмпатии. Но еще лучше, чем эмпатия, у Ларниса было развито понимание, когда лучше просто промолчать. Самолет тряхнуло, Порохов привычно внутренне напрягся. Он терпеть не мог воздушной ямы, и это ощущение, что ты ничего не контролируешь, и глотнул воды из бутылки, принесенной ранее очень услужливым стюардом. Пожалуй, Андрей не хотел знать, сколько стоили эти билеты, хотя по сравнению с частным самолетом... — Обед, пожалуйста. — Порохов вздрогнул. Задумавшись, он не заметил, что вокруг засуетились стюардессы, предлагая пассажирам еду. Он кивнул, выбрал рыбу, покосился на Ларниса и улыбнулся. И снова доброе утро. И тебе того же. Сирена отодвинул плед, садясь удобнее, и поставил свою порцию на откидной столик. Никаких коробочек, только приличная тарелка с нормальной едой. Впрочем, внизу Андрей, скорее всего, признал бы, что еда слишком приправлена, а на такой высоте ничего — отличное блюдо. На других креслах расположились Игорь, Палыч и Офелия, а в следующем ряду — Каин и Леона. Оба не спали, увлеченно что-то обсуждая, и иногда Леона показывала на экран небольшого ноутбука, а Каин согласно кивал. «Тебе снится что-нибудь в полете?» Андрей принял из рук стердые сыча и поставил рядом с тарелкой завариваться. «Когда как. Иногда снится. Иногда я даже не сплю, а дремлю и думаю всякое. Сочиняю песни, например. А тебе?» «А я не могу спать в самолете. Читать, писать что-то по работе, смотреть кино. Слушать музыку, просто глядеть в окно — это запросто. А спать не могу. Не засыпается и все тут. Так что я себя и не насилую». «Это правильно», — хмыкнул Ларнис. «Мне снилось странное. Большой незнакомый город. Надо будет рассказать одному художнику, а то стало интересно там погулять. Ты не шутил, когда говорил, что кто-то из ваших может писать картины, в которых можно ходить?» «Нет», — Сирена отжал свой пакетик чая от воды и отложил в сторону. «Он, правда, долго пишет такие картины, но они действительно позволяют быть там. Вернемся, я покажу. У меня такая картина висит теперь в гостиной. А, та, закрытая тканью. Ага. А то иначе вопросов было бы много. Да и если я уезжаю из города, картину закрываю. Ты ее перевозил из той квартиры?» И ее тоже. Вещи еще, всякие другие полезности. Я же решил надолго остаться. — А что там? — не сдержал любопытство Андрей. — Приедешь, увидишь, — рассмеялся Ларнис. — Но там одно из моих любимых мест. — Там можно жить? — Ну, там, в принципе, можно жить, но я покажу, сам поймешь. Андрей кивнул, решив оставить расспросы на потом, тем более, что в мерном гуле самолета было не так уж легко разговаривать. Пообедав, он сходил в уборную и уже на обратном пути увидел, что Каин подзывает его. Подошел, склонился и увидел, что на экране ноутбука вычерчена примерно схема ритуала. «Думаете, так оно и будет?» «Это очень примерно то, что можно заложить, исходя из информации от гадалки, основываясь на том ритуале, что знает Ларнис, и с тем, что Марселл его обновил». «Игорю показывали?» «Да, и возьми, покажи Ларнису». Леона протянула Андрею ноутбук, и с ним Порохов вернулся на свое место. Сирена, воспользовавшись отсутствием Андрея, тут же пересел к окну, туда же перетащил плед. Посуду уже забрали, и потому Порохов сразу поставил ноутбук на стол. Ларни с интересом посмотрел на схему, покивал, что-то туда же дописал пальцем, ноутбук оказался с сенсорным экраном, и вздохнул. — На, я согласен. Главное теперь не пропустить старт. Игорь говорил, что там уже связался с кем-то, кто поможет на местности отследить зрячих с детьми. Ты действительно сумеешь определить район?» «Сумею. Мы знаем, когда начинать смотреть, а это значит, я заранее буду на чеку». «Хорошо. Я давно не делал подобного, но постараюсь. Как я понимаю, если мы их не выловим, то Марселла на некоторое время уйдет на дно, но уже пятым». На табло загорелось предупреждение о воздушных ямах, и Порохов поспешил пристегнуться и поглубже сесть в кресло. Передал ноутбук по ряду и тяжело вздохнул. Иногда я подозреваю, что судьба решила надо мной посмеяться, втянув во все это. «Жалеешь?» Ларнис поймал его взгляд, и Андрей твердо ответил. «Нет». Шасси коснулись взлетной полосы, самолет подпрыгнул и в следующий раз уже словно слился с поверхностью, мягко и аккуратно гася скорость. На табло у выхода горела температура плюс 28 градусов по Цельсию, и Андрей убрал толстовку в рюкзак. Ветер приятно кладил лицо, когда Порохов вышел на трап и гляделся. Непередаваемое ощущение путешествия из зимы в лето едва не вскружили голову, Но понимание, зачем он здесь, остудило мысли быстрее ледяной воды. Где-то тут он или кто-то другой из их команды, он уже привык думать об остальных, как о команде, убьет двух сущностей, одна из которых — его бывшая. Да, не любил. Да, не огорчался после расставания. Но в сердце до сих пор ныла какая-то противная игла, и вынуть ее он пока не мог. Возможно, получится, когда вся эта история закончится. В микроавтобусе для первого класса было прохладно, и Андрея, он подозревал, что не только его, порадовало то, что ехать нужно будет недолго. Все-таки после такого длительного перелета очень хотелось размять ноги. Аэропорт встретил гостей привычной суетой, постоянными фоновыми объявлениями, и Игорь уверенно повел всех на выход. Таможня, досмотр... И спустя полчаса, первый класс дает свои привилегии, команда во главе с Князевым оказалась в зоне встреч. Там Игорь некоторое время кого-то высматривал, что с высоты его роста было не самым трудным занятием, а потом направился к обернувшемуся крепкому мужчине с темными волосами, одетому в светлые камуфляжные брюки и футболку цвета хаки. Мужчины пожали друг другу руки, улыбнувшись, словно давно не виделись, и, наконец, встретились и Князев представил местного. — Это Егор. Он тут живет. Согласился нам помочь. Андрей отчетливо видел, что Егор зрячий. Сразу стало интересно, как русского парня занесло так далеко жить тут. И почему остался? Или же он просто потомок иммигрантов. Остальные представились, Егор кивнул куда-то в сторону. — У меня там машина. Пойдемте. — Поместимся? — с сомнением уточнил Сирена. Мужчина только хмыкнул. «Поместимся!» Машиной оказался вместительный минивэн. Пока он катился по дорогам не просто чужой для Андрея страны, а чужого континента, он, совершенно не стесняясь, пялился в окно и иногда фотографировал что-то особо интересное. Лямцу, он честно сказал, подвернулась возможность слетать в Австралию. Тот помялся, некоторое время явно подозревая Порохова в том, что он все-таки хочет поработать на стороне, но в итоге отпустил. И теперь Андрей честно заваливал его в мессенджеры сообщениями и фотографиями. Впрочем, Лямцеву действительно стало интересно, и он дополнительно написал список того, что еще хотел бы подсмотреть у местных. Разумеется, в сфере здравоохранения. Правда, как это сделать, не подсказал, а сам Андрей представлял слабо. Приехал бы с каким-то официальным визитом, было бы проще, а так мини остановился на стоянке отеля, и уставшие путешественники снова оказались на твердой поверхности. Офелия отчаянно зевала и, шутя, просилась к Палычу на ручке кайны и Леона восторженно оглядывались, хотя Андрею показалось, что Леона делает вид, а не искренне удивляется. Возможно, она уже ранее была в Мельбурне. Игорь был, как обычно, невозмутим, а Сирена весел и улыбчив. Егор предупредил, что заедет часов в девять утра завтрашнего дня и умчался куда-то по своим делам. Игорь кивнул. «Все, пойдемте заселяться. Джетлак на нас меньше действует, но чтобы хорошо влиться в местный ритм жизни, нужно поспать, даже если кто-то выспался в самолете». «Кто-то, может, и выспался», — зевнул Андрей. «Но не я. Потому идею поспать я очень и очень поддерживаю». На ресепшене их встретила улыбчивая девушка, чей английский резал слух Андрея своей непривычностью. Как он добрался до номера и как, не раздеваясь, рухнул на широкую постель, Порохов уже не запомнил. Или эти воспоминания перекрыл странный сон, в котором он оказался то ли птицей, то ли летающим змеем и пытался высмотреть добычу где-то далеко внизу. А внизу было широченное слепящее зимнее поле, и ни одна живая тварь не показывалась на поверхность. Он проснулся от настойчивого звонка телефона, приоткрыл глаза, увидел, кто звонит, и нажал кнопку приема. «Да?» «Я тебя разбудила?» «Есть, такое не стал спорить Андрей, глянул на часы на стене. Тут было около пяти утра. Что-то случилось?» Звонила Ника. И Порохов понял, что происшествие явно серьезное, иначе девушка учла бы разницу во времени. Грядущий полет в другой часовой пояс они с Ларнисом обсуждали при ней, правда, без уточнений куда. Я. Я человека убила. А Андрей мгновенно проснулся, садясь на кровати. Как? Упырь, сострашила и.. Ника тихо и рассказывала, а Порохов словно наяву видел рыжую девушку, которая в парке встретила пожилого благообразного мужчину, идущего под ручку с такой же пожилой дамой. Благообразный мужчина был облеплен щупальцами тварей, сидящей на его спутнице. Слушал, как та что-то негромко рассказывала и отдавал и без того невеликие жизненные силы сущности и ее владелице. И Ника не сдержалась. Даже не задумавшись, ударила волной своего желания уничтожить мерзкую тварь. Женщина покачнулась, остановилась, осела. Мужчина кинулся ей помогать, а Ника молча стояла позади, огорошенная собственными действиями, но уверенная в своей правоте. А вот когда, словно в одно мгновение, добавивший себе десяток лет старик, начал рыдать над телом умершей страшилы, Девушка почувствовала себя убийцей и чудовищем. Порохов молчал несколько минут, слушая всхлипывания в трубке и пытаясь подобрать слова. Здесь, на другом полушарии, настолько далеко от Ники, он мог утешить ее только голосом, но он не знал, что и как сказать, что путь зрячих он вот такой, что убийство сущности выше второй категории внесет с собой горе и смерть людей, что что что он тоже убийца и готовится убить снова да ему проще, потому что его враги запятнали себя кровью сознательно и безапелляционно. Я уж узнала потом это его жена была ника говорила тихо тихо и андрей ее едва слышал, потом тяжело вздохнул и медленно твердо очень четко заговорил ника так оно и есть сущности убивают постепенно людей, Иногда непостепенно, и поэтому мы с ними боремся. Боремся, чтобы не допустить развития упырей во что-то дальше. Боремся, чтобы потом не умирали другие люди. Это тяжело и больно, потому что мы сами – убийцы. И есть только два пути – либо развиваться и становиться сильнее, научиться контролировать себя, либо перестать пытаться их видеть. Но ты зряче, Ты будешь видеть их всегда. Не всегда будет хватать сил дарить, и они просто будут проходить мимо. Но так ты больше никого не убьешь. Теперь молчала Ника, и Порохов чувствовал, как жадно она его слушает. Прикрыл глаза, собираясь с мыслями, и продолжил, не глядя на чистый, дорогой номер отеля, в котором сейчас лежал. Слишком красивый, чтобы в таком интерьере говорить о смерти. «Когда я впервые убил упыря...» Тоже умер его человек. Мне было проще. Он постепенно травил и тянул энергию с детей в пионерском лагере. И это позволило мне не сломаться морально. А еще я врач. И моя цель — помогать людям. миршую конечность отсекают, чтобы спасти остальной организм. Разумеется, это больно и тяжело морально. Ты сейчас встретилась с худшим вариантом первой смерти. И я очень тебе сочувствую. «Но не считай себя плохой!» Она промолчала, и Порохов понял, что ее переживания стали еще острее. «Привезти тебе сувенир!» «Что?» — не сразу сообразила девушка, а Андрей пояснил. «Я бы очень хотел быть сейчас рядом, но я настолько далеко, что могу пока предложить только придумать тебе, какой сувенир ты хочешь из Австралии. Ого, как вы далеко!» Они сбежали на другой конец земли. Ника нашла повод хоть как-то переключиться. «Видимо, все-таки боятся нас», — подтвердил Андрей. «В общем, мы за ними и прилетели. Ситуация осложняется тем, что одна из убийц — моя бывшая». Ника промолчала. Андрей тоже не спешил продолжать. Потом девушка тихонько вздохнула. «Всегда так будет». Она не пояснила, как. А мужчине пояснение и не требовалось. «Кажется, да». «Значит, придется привыкать?» Она высморкалась и уже более твердо продолжила. «Спасибо». «Обращайся», — чуть улыбнулся Порохов и подтянулся. «Ложиться досыпать уже не было смысла. Где вот только в такую рань найти завтрак?» «У тебя там сколько времени?» «Четверть шестого утра». «Я тебя совсем разбудила», — стушевалась Ника. Андрей хмыкнул. «Ничего, я даже чувствую себя выспавшимся. Так что без проблем». «А я вот теперь ужасно хочу спать. Как думаешь, этот старик, он еще долго проживет?» «Теперь долго», — заверил Нику Порохов и встал с кровати, подходя к панорамному окну, любуясь на постепенно просыпающийся город. «Хороших снов. Есть что-то успокоительное?» «Я найду», — пообещала девушка и отключилась. Андрей так и остался стоять с телефоном в руках. Город показался ему огромной опасной ловушкой, и опасность была даже не в Марселло с Диной, а в том, что можно запутаться самому и потерять что-то очень хрупкое, но придающее силу бороться с сущностями. «Передай, пожалуйста, джем». Завтра колени внизу, собравшись вместе. Солнце по-летнему заглядывало в панорамные окна ресторана, тихая, ненавязчивая музыка способствовала уюту, а классические тосты, к которым прилагалось масло и несколько видов джема, настраивали на странный приключенческий лад. Вопреки своим же ожиданиям, Андрей снова задремал и проснулся уже от стука в дверь. За минуту до будильника. Пустил Ларниса, как всегда отвратительно бодрого, и отправился в душ, пока сирена оглядывала его номер. Уже одеваясь, рассказал тому про звонок от Ники с ее проблемами, и получил похвалу за оперативное умение поддержать на расстоянии. Паларнису сложно было сказать, шутит он или нет, но Андрею послышались нотки язвительности, и он кинул в друга ближайшую подушку. На завтрак они опоздали. Итак, через полчаса приедет Егор. Игорь, одетый удивительно лаконично, в черные джинсы и черную уже футболку, завтракал чем-то мясным. Он уже несколько дней здесь со своей небольшой компанией мониторит зрячих и отслеживает их. Пока все на месте, включая предполагаемых жертв. — А есть уже по ним данные? — уточнила Леона. Игорь кивнул. — Да, из всех зрячих матерей со зрячими детьми есть только одна подходящая пара. Ребекка Данинг и ее сын Чарльз Данинг Мальчику 12, ей 45. Чарльз стал зрячим в прошлом году, и Ребекка его обучает. Отец — обычный человек, сейчас находится в командировке на севере страны. Живут обычной жизнью, пацан ходит в школу, мать — на работу, она — экскурсовод в музее. Периодически чистит сущности, упырей и прилипал. Если нужна помощь, обращается к кому-то еще в городе, и они работают вдвоем-втроем. Постоянной группы зрячих нет, по крайней мере, в Мельбурне. Они приехали примерно за двое суток до начала ритуала, чтобы было время подготовиться и привыкнуть к местному времени, выспаться и прийти в форму, и заодно присмотреться к возможным жертвам и незнакомому городу, узнать его, изучить, насколько позволяло время, приручить. — Получается, сейчас ни Марсела, ни Дины нет рядом? — спросил Палыч. Этого никто не знает. Возможно, они похитят Ребекку и Чарльза только перед самым ритуалом. А какие завтра планируется массовое мероприятие? Ларнис отвлекся от своего тоста и решил принять участие в разговоре. Это мы уже тоже узнали. Открывается рождественский базар в одном из парков. И там же вечером планируется какой-то местный подростковый фестиваль с костюмами и прочим. Нам надо сделать так, чтобы я там пел. В смысле? Игорь удивленно посмотрел на Ларниса, а тот вздохнул. «Марселло планирует сделать что-то с толпой, используя толпу. Вероятнее всего, после первых жертв, ради следующей ступени для Дины, он должен будет убить и ее, и заодно сильно напугать людей. Во-первых, я смогу со сцены увидеть, где и что происходит. Во-вторых, при наличии микрофона и колонок я охвачу большую площадь. Я смогу при необходимости всех успокоить. — Да, логично, — согласился Каин. Но, во-первых, ты сам тогда станешь мишенью, а, во-вторых, можно ли за сутки организовать тебя на сцену. — Во-первых, я могу за себя постоять. Во-вторых, Ларниса прервал подошедший Егор и его приветствие. Мужчина придвинул еще один стул и сел к столику. — Что-то уже придумали? — Игорь кивнул и ввел Егора в курс дела. Он задумался на минуту, постукивая пальцами по столу, потом хмыкнул. «Ну, одна из зрячих и организует этот праздник. Ларниса с удовольствием поставит в концертную программу хоть на весь вечер. Но не спугнет ли это Марселла?» «Думаешь?» «Он мог бы видеть Ларниса и Андрея вместе, у дома один или еще где, и сделать вывод, что они заодно...» Ларнис, в принципе, сложная переменная, учитывая его способности. Сущность может отступить, и тогда вся подготовка коту под хвост. Егор говорил спокойно, негромко и весомо. Ларнис вздохнул, покачиваясь на стуле. Логично. Но я тогда могу просто быть на сцене, в парике, не знаю, на подпевках или поиграть на каком-то инструменте. Меня не узнают, а я, когда будет нужно, перехвачу микрофон. «Или будешь в костюме, там же костюмированный конкурс», — припомнил Андрей. «Одно другому не мешает. В общем-то, я могу быть на сцене или около, им неважно, не важно. Важно, чтобы я в нужный момент мог повлиять». «Это я могу обеспечить», — согласился Егор. «Итак, какие ближайшие планы?» Андрей поймал себя на мысли, что ему здесь и сейчас хорошо. Давно не было такого странного удовольствия от сочетания места и того, что он делает, и, наверное, людей рядом. В больнице он тоже бывал счастлив, но неизменно ему что-то не давало расслабиться. Новые пациенты, ответственность, какие-то интриги. В любом отличном коллективе всегда найдется несколько крыс. Усталость, беготня или переживания из-за того, что он что-то не успевает... На другом конце земного шара, в ресторане отеля среди людей, которых он знает меньше полугода, и во время решения проблемы, которая повлечет за собой смерть как минимум одного человека, он осознал, что максимально собран, спокоен и доволен происходящим. Смирился с тем, что он зрячий, с тем, что его задача не только лечить тела людей, но и нечто большее. Или это обычное последствие резкой смены обстановки, «Обманка для мозга, что я уехал от тех проблем, и все будет иначе!» Андрей задумчиво коснулся пальцами подбородка, бездумно разглядывая дорогу за широким панорамным стеклом. «Где-то там шли люди, и Порохов видел, на них прилипал. Там же ехали велосипедисты, гудели клаксонами автомобили. Светофор переключался, давая проехать то одной стороне перекрестка, то другой». Такая же жизнь, как везде, и вместе с ним это же лето. В декабре самое настоящее лето. Хорошо, тогда разделяемся и катаемся. Порохов вздрогнул, осознав, что задумался, и пропустил все обсуждения планов. Кинул вопросительный взгляд на Ларниса, но тот как раз что-то тихо говорил Леоне и не заметил замешательства Андрея. Пришлось делать вид, что он все понял. Андрей встал, помедлил, пока остальные расходились, и снова посмотрел на сирену. Тот как раз потянулся и тоже поднялся на ноги. «Ларнис, ты в курсе, куда мне надо идти?» Тихо, буквально шепотом на ухо Ларнису, поинтересовался мужчина. Юноша рассмеялся. «О чем задумался?» «Ты просто в окно засмотрелся и все прослушал». Признаться Ларнису было не стыдно, и это Андрея до сих пор удивляло. Впрочем, наверное, это был один из самых важных критериев дружбы. Ты, я и Леона поедем посмотрим на Ребекку и Чарльза, потом обед, потом поедем по городу и вокруг парка. Остальные кто куда, но тоже подвое-потрое. В итоге нам надо за сутки всем увидеть, почувствовать и запомнить двоих зрячих, чтобы потом найти их в толпе. Завтра на рассвете дежурю на крыше Йорека Катаур. Мы примерно предполагаем, где будет ритуал, но нужно убедиться. И остается самое сложное — дождаться начала ритуала. Если мы верно угадали место, то им даже не придется похищать ребеку и ее мальчишку заранее. Достаточно выловить на праздники. Или кого угодно другого с ребенком, — кивнул Ларнис. «Но ведь именно с инициированным зрячим ребенком!» пытался было возразить Андрей, но тут же понял, о чем говорит Ларнис. «Гадалка не сказал, что ребенок маленький». «А я это тоже только сейчас понял», — Сирена вздохнул, и Леона, которая как раз допила свой кофе, встала. «Надо сказать остальным, придется отслеживать всех зрячих на празднике, по крайней мере, матерей с их детьми. Ребенок уже зрячий» припомнил Андрей. «Я думаю, что это косвенно может указывать на молодой возраст». «Ты инициировался в тридцать», — покачала головой Леона. «В общем, придется присматриваться ко всем». «А еще мы как-то упустили из виду то, что ритуала, по сути, будет два», — Андрей нахмурился. «И вовсе не факт, что они пройдут в одном и том же месте. Но мы знаем, что оба места я почувствую на рассвете». Скорее всего, второй требует массовости. Первый сделает Дину третий, второй даст Марсела шанс шагнуть в пятую. — Надеюсь, не в шестую, — тихо предположила Леона. — В шестую еще никогда не встречали, — возразил Порохов. И Ларнис согласно кивнул. Только голос у него был совершенно удрученный. — Не встречали. Но кто сказал, что это невозможно? Порохов отчаянно скучал. Леона и Ларнис отошли в ближайший магазин купить еще воды, Андрей же остался в машине наблюдать за домом данингов. Ребекка и Чарльз при этом сидели во дворе в жезлонгах, закрыты от палящего солнца зонтиком, и занимались. Порохов успел приметить книги и блокноты, разложенные вокруг. Полчаса назад Ребека уходила в дом, потом вернулась, и с того момента они с ребенком снова чем-то занимались во дворе. Когда-то давно, еще в детстве, Андрей вместе с друзьями играл то в шпионов, то в космических путешественников, то в детективов, то в эльфов, то еще в кого-то. И тогда он совершенно точно хотел стать много кем. Но в семь лет любая профессия кажется самой интересной, если звучит героически. Откуда детям знать об отчетах, о рутине, о долгой подготовке, изучении книг и всего скучного? В общем, самой первой из списка желанных отвалилась профессия детектива. Отец сразу был настроен против любой властной структуры, и, услышав про милиционеров, детективов и прочих представителей этой братьи, в какой-то момент вовлек Андрея в игру в шпионов. И они, битых 4 часа, не сводили взгляда с подъезда соседнего дома, сидя в машине «вдруг упустим врага». Порохов решил, что такой шпионаж ему не интересен, и сейчас, спустя столько лет, укрепился в собственном решении. На противоположной стороне дороги припарковался рыжий внедорожник, и Андрей выдохнул. А вот и смена прибыла. Осталось дождаться Ларниса и Леону и отправиться на обед. Мужчина достал телефон, выбрал несколько характерных фото с названиями улиц и даже с собой на фоне этих улиц, снимал Ларниса и долго еще говорил, как встать, как повернуться, и результат Порохову даже понравился, и отправил Лямцеву. Попробовал прикинуть, сколько сейчас времени в Москве, запутался в часовых поясах и решил, что если там ночь, то главврач посмотрит фото уже с утра. Может быть, у Егора есть свои связи в местных больницах? Тогда получится закончить дела и заглянуть туда. Обратные билеты Игорь не брал, потому что все могло затянуться. А так... Андрей поймал себя на мысли, что думает о «потом», о «после», которое настанет, когда они закончат эту грязную, неприятную историю. Раньше как-то жил в едином моменте, в растянутом сейчас, словно в липком и неприятном кошмаре, где ему предстояло убить Дину. Теперь смирился? Решил жить дальше? Хлопнула дверь, и рядом с Андреем уселся Ларнис. За рулем оказалась Леона и оглянулась «Все в порядке?» «Да, в общем-то...» О том, что кто-то из команды не вернется с этого задания, Ларнис и Андрей никому решили не говорить. И поэтому пока все было в порядке. Двигатель, взятого на прокат седана, заработал со странным фырканием, но Леона не обратила на это внимания. Все равно машину через пару часов сдавать и брать другую. Ларнис протянул в воду, и тот с благодарностью сделал несколько глотков, Жара его лично выматывала больше, чем нервное напряжение и неопределенность. Порохов смотрел на дома, мимо которых они проезжали, на сады и зелень вокруг, на невысокие однотипные заборы этого спального района, а кое-где заборов не было, и вздрогнул, когда Ларнис, резко выпрямившись, выкрикнул Леоне. «Остановись!» Леона среагировала мгновенно но не стала, пошла давить на тормоз прямо на дороге, аккуратно припарковалась около двухэтажного длинного таунхауса в бежево-коричневых тонах. Что случилось тут? Или погоди, вот. Ларнис не договорил и просто вышел из машины. Заинтригованные Андрей и Леона последовали за ним, а Ларнис, остановившись на дорожке, несколько мгновений оглядывался. Замер, закрывая глаза, и, сжав двумя пальцами переносицу, потом кивнул. «Туда, кажется!» И направился к одной из дверей, которая ничем не выделялась среди других, кроме нескольких брошенных на пороге писем. Коротко постучал, внимательно ожидая ответа. Андрей и Леон остановились чуть поодаль, переглянувшись, но ничего не понимая. Впрочем, у Порохова уже появились смутные догадки, Дверь открылась быстро, словно за ней стояли и ждали, и почти сразу же истощенная женщина в поношенном халате попыталась закрыться обратно, но Ларнис не дал. Подставил ступню в дверной проем, а следующим движением просто толкнул дверь внутрь и зашел следом. Андрей не стал долго думать, вбегая за сиреной, и едва не отшатнулся. В нос ударил запах грязи, плесени, перегара и какой-то невероятно мерзкий аромат. Женщина, отброшенная дверью в глубину комнаты, замерла около протертого продавленного дивана и не сводила взгляда с Ларниса. А тот коротко и жестко спросил, «Где ребенок?» Из соседней комнаты выглянул мужчина, крупный, некогда, скорее всего, красивый, но сейчас рыхлый и бледный. Порохов бегло глядел обоих, заметил характерные признаки и поморщился. Наркоманов он терпеть не мог. Но. «Ребенок тут?» «А, ты за ним! Договорились! Но не ты же приходил!» Захихикала женщина, практически сразу переходя на подобострастный тон. Мужчина осклабился и пошел на второй этаж. А Ларнис прищурился, и Андрей видел, что тот едва сдерживается от того, чтобы... Что? Начать убивать? Порохов оглянулся на Леона и понял, что та тоже готова перейти к действиям. Но пока сирена держался, держалась и она. — Тринадцать. Я ж говорила. Нужен? — Нужен. Ларнис помедлил, что-то поняв, и цинично спросил. «Сколько — Сколько? Со второго этажа вернулся мужчина, таща за собой пиравшегося подростка. Ребенка. Мальчишка был невысокий, худой, казалось, тронь и рассыплется. Бледная кожа. Слишком бледная кожа. Белые волосы, светло-голубые глаза, альбинос. Вот! Сил у наркомана было немного, но у ребенка и того меньше. Поэтому, когда его швырнули вперед, он по инерции прошел несколько шагов, схватился за стол и обернулся, выпрямляясь перед незнакомцами. Андрей увидел, что у того совершенно бесстрастное лицо. Словно он заранее приготовился к чему угодно и привык скрывать эмоции где-то в самой глубине души. «Он здоров?» «Не делимся», — залебезила женщина. «Здоров. Откормить можно, но здоров». Андрей осознал, что им предлагают купить ребенка. Он не сразу это понял, не сразу смог вообще уложить в голове и теперь не знал, что делать. Зато знал Ларнис. Он подошел, крепко, но аккуратно взял мальчишку за предплечье и уточнил. «Сколько?» «Ему назвали сумму» и на цену ребенок вскинулся на короткое мгновение, потом снова закрылся, а Ларнис покачал головой и уточнил. Совсем. Сумма оказалась выше, но все равно сама по себе ничтожно мала. Документы его принеси, — приказал Ларнис, и мужчина тут же побежал куда-то, а Ларнис посмотрел на Леону. Уведи его в машину. Леона замешкалась, уточнила по-русски. Ты с ними сам? Да, справлюсь. Девушка перехватила руку мальчишки и повела за собой. Тот, судя по всему, смирившись с происходящим, покорно пошел следом. На улице дернулся, но хватка наемницы оказалась неожиданно сильной. Андрей посмотрел на Ларниса. — Мне тоже в машину? — Да. Забери документы и иди. Я с ними расплачусь. От голоса сирены веяло таким холодом, что Порохов едва сам не замерз. И забрав карточки, какие-то справки и прочие документы, сложенные в мятый грязный пакет, он поспешно вышел из провонявшего болью дома, аккуратно закрыв за собой дверь. Леона стояла около машины и что-то тихо спрашивала у ребенка, но тот молчал. Андрей обошел машину, сел за водительским сиденьем, и тогда Леона открыла дверь, буквально впихивая мальчика внутрь. Тот пытался сопротивляться, но очень слабо. Тогда Андрей подтянул его к себе и усадил на сиденье рядом, впервые рассмотрев вблизи белесые ресницы, голубые глаза, закушенную нижнюю губу, следы синяков на коже. Сразу за ними остановилась еще одна машина, незнакомая, из которой вышло трое мужчин, одетых в цветастые гавайки. Они направились к тем же дверям, и Андрей встревоженно посмотрел на Леону. Надо помочь Ларнису. — Это они за мальчиком, — сообразила Леона. — Сиди, и я с ними разберусь. Она открыла дверь, но тут из дома вышел Ларнис, стремительно обогнул троих мужчин и мгновенно оказался рядом с Леоной. Поехали, пока они не сообразили, что их добычу забрали. Двигатель завелся мгновенно, и Леона быстро вывернула на дорогу, набирая скорость. Ларнис выдохнул. — Я нас прикрыл. «Не догонят и не найдут». Мальчик повернул голову в сторону дома, потом нахмурился и, кажется, впервые понял, что что-то пошло не по плану его родителей, и тихо спросил. «Кто вы? Кто вы?» В номер ребенка провели также под прикрытием Ларниса. Он взял на себя обеспечение невидимости, чтобы ни у кого на ресепшене не возникало вопросов. Мальчик не оглядывался по сторонам, не говорил ни слова после вопроса в машине, на который ему пообещали ответить позже. Андрей видел, что тот максимально отстранился. Хотелось узнать хотя бы, как его зовут, но лезть в документы при самом спасенном мальчишке Порохов постеснялся. «Там ванная комната. Я думаю, тебе точно хочется помыться. Там же есть халат. Можешь пока надеть его, а я схожу куплю тебе нормальную одежду». Ларнис устало сел на подлокотник кресла и посмотрел на ребенка. Или все-таки подростка. Несмотря на невысокий рост и худобу, он смотрел слишком по-взрослому, чтобы можно было считать его ребенком. И снова он не стал спорить. Просто ушел в сторону ванной, и через некоторое время оттуда послышался звук льющейся воды. Леона вздохнула и посмотрела на Ларниса. «Как ты узнал?» Это цена, назначенная гадалкой. Спасти этого мальчика и обеспечить ему жизнь лучше, чем та. Леона нахмурилась. Спасти получилось, а обеспечивать как будешь? Андрей снял со стола яблоко, вгрызаясь в него. Они так и не добрались до обеда, а есть уже хотелось. И, проживав, заметил. Пацан сложный, дикий. Неудивительно. «Если бы у меня были такие родители, я бы тоже был диким», — пожал плечами Ларнис. «Но я думаю, что просто подыщу ему семью как-нибудь. Только я не думал, что это произойдет так быстро и здесь». «А ты заранее не знал?» — заинтересовалась Леона. Андрей в несколько укусов прикончил яблоко и достал из конверта документы подростка. Этон Райм. И правда, полных тринадцать лет. Исполнилось вчера». Порохов брезгливо разложил документы на две стопки. То, что явно не нужно, и то, что пригодится. Ларнис подошел, рассматривая данные, но не касаясь ничего на столе, ответил Леоне. Я знал, что надо успеть в течение месяца. Я знал, что это будет где-то в южном полушарии, а конкретнее почувствовал уже в тот момент, когда мимо проезжали. — Думаешь, он заранее это видел? — задумчиво уточнил Андрей. Ларнис кивнул. Он же гадалка, разумеется. Так, ладно, надо сбегать это, ну, за одеждой. Порохов припомнил грязные шорты до колен, что были на подростке, и футболку с настолько затертым рисунком, что угадать, каким он был изначально, не представлялось возможности, и хмыкнул. Да уж, его одежду лучше сжечь во избежание заражения. Надеюсь, что он хотя бы минут двадцать в душе пробудет. Ларнис посмотрел на Андрея. Если что, придумай, что ему рассказать, кто мы и зачем его спасли. Почему я? удивился мужчина. Ларнис удивительно устало посмотрел в его глаза и честно ответил, потому что я не уверен, что могу фантазировать сейчас. Я вообще чувствую себя так, будто у меня внезапно появился ребенок, и я понятия не имею, что с этим делать. Проблема в том, хмыкнула Леона, что у тебя и правда появился ребенок. Вот. «Ты меня понимаешь», — согласился сирена и вышел из номера. Андрей посмотрел на наебницу и сел в кресло. «Что думаешь?» «Все очень внезапно. У нас тут завтра еще проблема с сущностями. Нужно все успеть, и вот...» Она села на диван, поджав ноги под себя, и взяла телефон в руки. Некоторое время что-то в нем смотрела, что-то набирала и молчала. Андрей тоже не лез с рассуждениями, думал. Как он сам почувствует, чем и когда отдаст гадалке долг? Не может ли это быть связано с Диной? Отпустить? Убить? Или... Или его расплата будет гораздо позднее, и какая она будет? Дверь в ванной комнаты открылась, и оттуда вышел Этон. Вымытые волосы стали полностью белыми, бледная кожа чуть раскраснелась, но в белом банном халате с логотипом отеля он казался эфемерным, как привидение. Леона тут же встала, указывая подростку на диван. — Садись, я сделаю чаю или кофе. Этон неопределенно пожал плечами, и Леона отошла к чайнику, пояснила через плечо. — И мы ответим на твои вопросы, но можешь не бояться. Здесь тебе никто не сделает ничего плохого. Андрей кивнул на документы на столе. — Тебя зовут Этан Райм. Тот кивнул, укутываясь в халат, и Порохов сообразил, что в номере работает кондиционер. Поискал пульт, встал, выключил ветер. «Так, хорошо. Мы, в общем, прозвучит ужасно пошло, но мы узнали, что тебя собираются продать не очень хорошим людям, и решили помочь. Мы не полиция, не социальная служба. Мы вообще не граждане этой страны. Но точно не желаем тебе зла. А времени обращаться в полицию не было. Пришлось самим вмешаться». «Что со мной будет?» Голос у подростка оказался спокойный, удивительно отстраненный. Впрочем, это Андрея не удивляло. «Мы с Леоной и Ларнис, это тот, кто оставался с твоими родителями, он сейчас вернется, найдем тебе хорошую семью или что-то подобное. Одному тебе жить пока рановато, так что мы о тебе позаботимся. Да, меня зовут Андрей». «Вы действительно думаете, что я могу быть кому-то нужен?» В голосе этона послышалось искреннее удивление. «Я же урод!» «Почему?» — опешила Леона, ставя перед мальчиком чашку с чаем и рядом на блюдце, положив печенье. «Мне нельзя быть на солнце, я плохо двигаюсь, и когда жарко, мне совсем плохо, я не расту и некрасивый». Андрей молчал несколько минут, потом по-русски тихо и зло сказал Леоне. «Если Ларнис их не убил, я готов поехать туда и завершить начатое». «Ты никогда не встречался с таким отношением к детям?» «Встречался», — Порохов покачал головой. «Но это не значит, что я готов с этим мириться». Леона аккуратно села рядом с Этоном и легко провела пальцами по его волосам. Спутанные, мокрые после душа, вставшие коротким ежиком, они казались тонкой паутинкой. Продолжила говорить она уже на английском. «Альбинизм — это твоя особенность, но с ней можно нормально жить». — Выбрать место, где не так жарко, несложно. Мы как раз оттуда. Ты не растешь, потому что тебя очень плохо кормили. Поэтому и проблема с движением. Но это все исправляется витаминами и питанием. И... Она улыбнулась, когда подросток посмотрел на нее. — Ты красивый. это отвел взгляд, поджал ноги и обнял их руками, положив подбородок на колени. — А если правду? Зачем я вам нужен? Леон и Андрей переглянулись, но в этот момент вернулся Ларнис. Он поставил пакет рядом с Этоном на диван, взял стул от стола, повернул его и уселся верхом, положив руки на спинку и подбородок на сложенные руки, почти копируя позу Этона. «Правду?» — судя по всему, Сирена слышал последний вопрос. «Тебя спасло самое загадочное существо на Земле, все всезнающее при этом очень себе на уме». Я понятия не имею, зачем оно это решило сделать и сделать именно нашими руками, но такова была цена за ответы на вопросы. Звучит сказочно, понимаю». Этон внезапно застыл, глядя куда-то за Ларниса, и, проследив за его взглядом, Андрей выругался. Они совершенно не обращали внимания на работающий все это время телевизор. Тот что-то показывал в беззвучном режиме, и сейчас там были новости». Знакомый по одному визиту интерьер дома, грязной поверхности, два изрезанных тела. Это те, кто приехал следом, это не сводил глаз с экрана, казалось, впитывая каждый кадр. Это они их убили. Нет, возразил Ларнис, и голубые глаза подростка впились в лицо Сирены. Это я с ними расплатился. Этан снова посмотрел на телевизор, новости уже переключились на следующий сюжет, и подросток облизнул пересохшие губы. Потом протянул руку к Ларнису, коснувшись его запястья кончиками пальцев. «Спасибо!» Сирена накрыл ладонью пальца этана и неожиданно тепло улыбнулся. «Всегда пожалуйста. Я терпеть не могу таких уродов, как те двое, и действительно удивлен тому, что ты нормальный». Им на меня было жалко дозы, а то бы подсадили. Леона выключила телевизор. «Но я не понимаю. Тут же в Мельбурне социальные службы. Вообще много наблюдений. Должны же следить и за детьми, и за родителями. Они же наркоманы. Как? Как такое допустили?» «Ни одна система несовершенна», — пожал плечами Ларнис. «В общем-то, теперь это нам должно помочь». «В смысле?» — Нам же надо Этана как-то увести с нами. Вот и воспользуемся тем, что соцслужбы о нем не в курсе. Полиция будет расследовать убийство, может выйти на то, что у них был ребенок. Леона нахмурилась, Ларни скивнул на стол. — Его документы тут. Скорее всего... — Этан, у тебя же там остались вещи, учебники, что-то еще? — Мне на солнце нельзя, домашнее обучение или как-то так, но учиться я не мог, учебников нет. Я не думаю, что кто-то вообще поймет, что там был еще и я. А куда вы хотите меня забрать? Далеко, очень далеко, в Россию, в Москву. он задумался, от чего его белесые брови почти сошлись на переносице. Я тогда никогда не смогу вернуться. Почему? — удивился Ларнис. Сможешь, конечно. Это не проблема, если захочешь. В общем, просто там меньше солнца, не так жарко. Да, и я переехал в Москву, и как минимум, это первая точка. А там, когда выберем тебе подходящую семью, то может быть, ты переедешь из России в Европу, в Америку. Вариантов может быть очень много, но окончательное решение будет за тобой. В дверь коротко постучали, и почти сразу она открылась, впуская Игоря Каина и Егора. Мужчины вошли, Игорь собрался было что-то сказать, но запнулся, разглядывая незнакомого подростка. И выгнул бровь. «А это кто?» Ларни вздохнул. «Это сувенир из Австралии». Бровь Игоря взлетела еще выше, и Андрей, не сдержавшись, рассмеялся. «Ну да, я как раз Нике обещал что-то привезти». Кайн поставил на стол несколько объемных пакетов с логотипом какого-то ресторана и хмыкнул. «Предлагаю пообедать и пояснить, что происходит. Палыч Офелия будут через пять минут». Этон ел медленно и осторожно, словно кто-то мог его за что-то отругать или отобрать еду. Андрей подсознательно ждал, что приемыш будет жадно бросаться на салат и мясо, но Эттон не оправдал этих ожиданий, чем мгновенно завоевал уважение буквально всех присутствующих. Ларнис, еще только когда Леона и Кайн расставляли многочисленные коробки и тарелки по столу, на русском быстро объяснил Игорю ситуацию, и тот помрачнел, Потом сухо хмыкнул. Жаль, нас не позвали, и с того момента внимательно изучал подростка. Этон переоделся в то, что купил Ларнис, и оказалось, что у сирены неплохое умение угадывать размер. Во всяком случае, легкие хлопковые джинсы сели как в литые, а футболка идеально легла по плечам. В новой одежде подросток почувствовал себя увереннее, чем в халате, но все равно такое количество странных незнакомых людей его откровенно смущало. Или пугал. Порохов не разобрался в эмоциях Этана, они были как приглушенный акварельный набросок, вроде бы есть, но вроде и нет. Андрей поглядывал на смартфон, который отсчитывал оставшееся время, еще там, в Брюсселе, выйдя от гадалки, он поставил таймер на нужное количество часов, и таймер с того момента бежал и бежал, а Порохов чувствовал, как иногда накатывает удушливая волна нервозности. Вроде только-только сумел взять себя в руки, а потом внезапно, словно земля уходит из-под ног, и кажется, что он ни к чему не готов и ничего не хочет. Просто чтобы это закончилось. Андрей отставил в сторону стакан соком и нахмурился. Впервые он сумел сформулировать свою мысль именно так, чтобы это закончилось. Но что это? Возможность видеть сущности? История с Диной, поездка в Мельбурн, слабость. Это редкая неприятная слабость, и проистекает она из того, что он сам не может управлять ситуацией. Все отдано на откуп Дине и Марселла, а им постоянно достается роль догоняющего. Именно это и угнетает, это и заставляет желать, чтобы закончилась слабость, ведомая роль, которую так ненавидел Андрей. Ларнис, сидящий рядом, в какой-то момент отвлекся от общего разговора и тихо спросил. «Все хорошо?» «Теперь да. Я понял, что мне не нравится во всей этой ситуации. Я пока не знаю, как это исправить, но я уже в курсе проблемы». Сирена вздохнул, коротко кивнул. «Хорошо. Я... У меня есть одна мысль. Вечером попробую». Андрей хмыкнул, но получилось как-то невесело. Игорь, сидящий рядом с Этоном, иногда о чем-то спрашивал подростка, и тот отвечал. Сначала совсем тихо, так что Игорь угадывал ответ по движению губ, потом уже легче и смелее. Андрей не слышал, о чем была беседа, но улавливал, что Этон постепенно расслабляется и уже не ищет подвох во всем, что его окружает. — Ты в Москве будешь решать, куда его пристроить? — тихо на русском спросил Пороха в сирену. Тот кивнул. — Ну да. Тут не до этого, да и мне нужно понять его лучше, чтобы найти тех, кто его возьмет и обеспечит достойную жизнь. Есть кто на примете? Несколько пары одиночек в Европе и Америке, одна пара в Китае, но туда я не хочу отправлять альбиноса. Одна пара в Африке, но там слишком жарко будет для этого. В общем, варианты есть. Осталось понять, что нужно самому мальчику. Сирена серьезно посмотрел на Андрея. Я чувствую, что он непрост, но во что он вырастет, гадать не готов. А задания гадалки всегда несут плохое. Ларнис моргнул, задумался, покачал головой. Нет, они несут разное. Я знаю, когда было что-то хорошее, и спасти это на тоже было хорошо. Иний внезапно вклинилась в общий разговор и андрей посмотрел на игоря который улыбался и уже тише пояснил это но значение слова порохов понял подросток только что получил прозвище которое точно прилипнет надолго потому что он и правда был как иней морозный колкий уязвимый